Глава тринадцатая Я распахнула дверь и нерешительно вошла в палату, и только лишь переступила через порог, как облако волшебного аромата моего возлюбленного окутало меня. Чувство радости переплеталось с печалью, болью и страхом. Я села рядом с кроватью Шейна и взглянула на лицо любимого. «Привет», — сказала я, дав волю слезам. Прорыдавшись, я взяла ладонь Шейна в свою и закрыла глаза, потому что невыносимо больно было видеть родного человека в таком состоянии. «Прости, что так долго», — тихо сказала я, чтобы за дверью меня никто не услышал. «Но не волнуйся, теперь я рядом и больше никому не дам разлучить нас, даже с самой смерти. Обещаю, я помогу тебе. Пока не знаю, правда, как это сделать, но я разберусь. У тебя ведь получилось, а ты даже и не знал, что обладаешь какими-то способностями. Но я-то знаю о своей силе и смогу, по-другому и быть не может, потому что без тебя я не смогу жить. Уже пыталась отказаться от тебя, думая, что ты предал меня, и поняла, насколько это невыносимо. Но тогда я ведь знала, что ты жив, что с тобой все хорошо, и в глубине души всегда ждала встречи с тобой. Но если я потеряю тебя навсегда... Нет, даже думать не хочу о таком. Без тебя не станет и меня. Я очень люблю тебя, Шейн. И жизнь без тебя будет пуста и бессмысленна. Прошу, не оставляй меня. И я люблю тебя, моя Кэсси. Раздался шепот родного голоса, разливающийся теплом в груди. И я тут же распахнула глаза, решив, что у меня начались галлюцинации но увидела пристальный взгляд любимых глаз. «Шейн, ты очнулся!» С надеждой спросила я, не веря своим глазам. «Что произошло? Почему я здесь?» Спросил Шейн, приподнимаясь в постели. «Не галлюцинация! У меня получилось!» Радостно воскрикнула я и, припав к груди Шейна, вновь разрыдалась. «Ты чего?» С беспокойством спросил Шейн, поглаживая меня по волосам. «Ты попал в жуткую аварию и оказался в коме», — пояснила я причину его пребывания в больнице. «Ничего не помню», — задумчиво ответил Шейн. «Значит, ты думала, что я предал тебя, поэтому избегала». «Он слышал все, что я ему говорила?» «Я и так понимала, что мне в любом случае нужно будет с ним объясниться и все рассказать, но я не думала, что это произойдет сейчас» отчего вопрос Шейна поставил меня в тупик, вызывая чувство неловкости, обиды и студа. «Прошу, прости меня!» раскаивалась я. Очнувшись тогда на мосту, я услышала часть вашего разговора с твоей мамой, отчего все не так поняла, и решила, что вы давно были в сговоре, и ты был со мной только для того, чтобы убить меня. «Кэс, как это вообще пришло тебе в голову?» «Прости меня, прости!» Я подняла глаза и умоляюще взглянула на Шейна. «Сильвия тогда поблагодарила тебя за то, что ты привез меня в то место и тем самым помог свершиться необходимому. Да, я виновата в том, что вообще допустила такую мысль, но и ты меня пойми». Я вновь заплакала, теперь уже от обиды. «Тише, не плачь», – успокаивал Шейн, утирая мне слезы, «и я тебя ни в чем не виню. Ты ведь не могла тогда разобраться во всем». «Тебе и так пришлось пережить смерть из-за этой женщины, а еще и ее слова!» «Шейн, все в порядке!» – улыбнулась я. «Тебе больше не нужно ее ненавидеть, она лишь...» И я замолчала, услышав звук открывающейся двери. «Шейн, ты вернулся к нам!» – радостно воскрикнула Сильвия и застыла в дверях. Прикрыв ладонью несдерживаемую улыбку, она разрыдалась. Подходить к Шейну она не торопилась. По понятной причине она знала, что он этого не захочет, считая ее злейшим врагом, а я не успела рассказать ему всю правду. «Я очень рад, что ты пришел в себя», — радостно сказал Нейт, вошедшая вместе с Сильвией, но потом он метнул взгляд на меня и тут же помрачнел. «Спасибо, брат», — ответила ему Шейн, даже не посмотрев в сторону матери. В палате возникла какая-то неуютная тишина, все застыли. Сильвия не могла выразить свою радость и, наконец, обнять сына, потому что он даже не подпустил бы ее к себе. Я не хотела демонстрировать свое счастье на глазах у Нейта из-за чувства вины перед ним. но ну, а Нейт, похоже, был крайне напряжен из-за того, что его надежды на наши с ним отношения рушились прямо у него на глазах. Ну а Шейн... И я даже не представляла, что он сейчас испытывает и о чем думает. «Позвоню отцу, обрадую его!» Прервал неловкую паузу Нейт, демонстративно покрутив перед нами телефоном в руке и выскользнул из палаты. «Пускай она тоже уйдет!» Многозначительно произнес Шейн. Сердце сжалось в груди от жалости к Сильвии, когда я взглянула в ее отпечаленные глаза. «Я должна помочь ей!» «Должна помочь Шейну!» Одобрительно кивнув Сильвии, я мысленно сказала ей... «Подождите немного за дверью, пожалуйста. Я поговорю с ним, и все наладится, обещаю». Сильвия кивнула мне в ответ и покинула палату. «Почему она здесь? Я ведь просил ее больше никогда не появляться у меня на глазах!» Разгневанно пробормотал Шейн, как только дверь захлопнулась. «Ты ведь был при смерти. Она волновалась от тебя». «Кэс, ты что, на ее стороне вдруг оказалась? Ты уже и забыла, что она с тобой сделала?» Изумился он моей благосклонности к ней. «Я хочу рассказать тебе кое-что важное», – мягко улыбнулась ему. «Не так давно у меня были некоторые трудности с силами. Я обратилась к зверя и не могла вернуть свой обычный облик. Из-за этого нам с родителями пришлось отправиться к хранителю». «К кому? К хранителю?» – недоумевающе переспросил Шейн. «Да, к хранителю, книги нагвалов Твоя мама тоже хранитель, только из другого клана». «Короче, я тебе потом все в подробностях расскажу», — поторопила сама себя, чтобы скорее перейти к сути. «Книга хранится вся важная информация на Гвалх, и там было пророчество обо мне». «Да, я знаю», — перебил меня Шейн. «Родится ребенок от запретного союза, навлечет на всех проклятие», — непрежно пересказывал он. «Не совсем так. Как оказалось, проклятия нет». Многие поколения хранителей старались оттянуть исполнение пророчества до последнего, поэтому и говорили всем, что союз запретный из-за проклятия. Но правда в том, что утрата нагвалами человеческого обличия была просто частью пророчества. Рождение будущего предводителя должно было повлечь за собой обращение нагвалов, чтобы они вспомнили о том, кем были рождены и обрели прежнюю силу. «Выходит, ты предводитель!» С легкой усмешкой спросил Шейн, приподняв бровь. «Не смейся!» – упрекнула его с улыбкой. «У меня это тоже не укладывается в голове. Но сейчас я не это хочу до тебя донести, а то, что в пророчестве было сказано и о моей смерти, и о воскрешении». «Как-то все запутано!» – помотал головой Шейн. «Смерть, воскрешение, обращение. Зачем это все?» «Не я это придумала!» Но все происходит именно так, как и говорится в пророчестве. Пожала плечами. Ты понимаешь, к чему я веду? Твоя мама знала обо всем этом. Знала, что я буду жива после всего. У нее не было цели просто лишить меня жизни. Она лишь делала то, что ей было предписано. Но мы с тобой слишком поздно узнали обо всем этом. Поэтому и получилось так много недопониманий и обвинений. Но теперь ты все знаешь. И тебе больше не в чем винить маму. Ну а мы с тобой...» Меня внезапно охватила паника. «Мы ведь можем снова быть вместе, так ведь?» «Иди ко мне». Шейн притянул меня к себе и крепко обнял. «Я тебя больше никуда и никогда не отпущу». Я прильнула к его груди и с наслаждением вдохнула запах любимого, чувствуя искреннюю радость, о которой уже давно позабыла. Мне не хотелось прерывать этот долгожданный момент, но я понимала, что сейчас куда более важно помочь Шейну и Сильвии наладить отношения и прекратить эту бессмысленную вражду. «Давай я позову твою маму. Вам нужно поговорить. Она очень переживает из-за всего, что произошло», – предложила я, надеясь на согласие, и Шейн одобрительно кивнул. Я улыбнулась и поспешила в коридор. «Шейн ждет вас?» – радостно сообщила я и глаза Сильвии засияли. «Спасибо, дорогая!» Она подскочила ко мне и крепко обняла. «Ты не представляешь, как я тебе благодарна!» Сильвия робко отворила дверь и вошла в палату, а я села в кресло рядом с нейтоном «Видишь, зря переживала!» усмехнулся Нейт. «Шейн уже пришел в себя. Объявилась бы ты на несколько часов позже, и не пришлось бы волноваться!» «Объявилась!» «Без меня этого бы и не случилось, глупый!» «Это точно!» – усмехнулась я. «Теперь самое время рассказать, куда ты пропала на столько времени!» «С некой претензией», – сказал он. Я на секунду задумалась и выпалила. «Родители неожиданно предложили поехать к родственникам, а я забыла взять с собой телефон». «Родители?» – изумился Нейт. «Вот же, блин, какие родители! Двойное вранье мне уже не под силу?» «Ну, я папе Даррене и Лизе», – выкрутилась я. Лизе ведь тоже часть семьи, вот и сказала так. «А почему не предупредила, что улетаешь к ним?» – не унимался Нейт. «Я же говорю, телефон забыла. Папа купил мне билет на ближайший рейс, поэтому времени на сборы было очень мало. Думала, что по дороге в аэропорт позвоню или напишу, но на полпути обнаружила, что телефона с собой нет, а возвратиться домой не успела бы». «Понятно», – протянул он. Снова возникла неловкая пауза. Нейт пронзительно смотрел на меня, а я на него. Продолжать отмалчиваться было глупо и бессмысленно. К тому же я обязана была объясниться с Нейтаном. Должна была сказать ему все сама, а не кормить догадками. Хотя бы из уважения к его чувствам и его поддержке, что он оказывал мне в самые трудные времена. Но как произнести это вслух? когда он так смотрит на меня». Я тяжело вздохнула, обдумывая то, что хотела ему сказать. Но слова шли на ум с трудом, и подобрать подходящие оказалось даже сложнее, чем придумать речь для нагвалов. «Нейт, — наконец решила начать, — я безумно благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Я очень дорожу тобой, и оттого мне так тяжело тебе сейчас говорить об этом. И если речь о тебе и Шейне...» то я все прекрасно понимаю. Можешь не говорить ничего. Даже нет, не так. И я прошу тебя ничего не говорить. Он покачал головой и поджал губы, а у меня на душе стало невероятно тоскливо, словно мы не объясняемся друг с другом, а прощаемся. Но все нормально, не переживай. Я был готов к такому повороту событий. Долгое время я сам себя обманывал, надеясь на твой ответ, но в глубине души всегда понимал, что это невозможно. Вернее, это стало невозможным с тех пор, как вы с Шейном начали встречаться. И, знаешь, увидев сейчас вас вместе, я испытал какое-то облегчение, словно груз упал с плеч. «Значит, я для тебя была обузой?» — с грустью спросила я. «Ты моя подруга, и всегда ею будешь. Но теперь я, наконец, осознал...» что мне больше не нужно постоянно цепляться за призрачную надежду на наши отношения. Если тебе и правда стало легче, и ты не держишь на меня зла, то я очень-очень рада. Я с тобой абсолютно честен, поверь. Он улыбнулся и крепко сжал мою ладонь. Ладно, я поеду домой. Тебя отвезти? Нет, помотала головой. Ты езжай, а я еще немного тут побуду. Обратно домой на такси вернусь. «Как скажешь!» – кивнул он и обнял меня на прощание. «Пока, кэс «Пока!» – улыбнулась Нейту и помахала ему рукой. И я облегченно выдохнула. Разговор с Нейтом прошел без всяких нервов, слез и обид. Мне очень хотелось верить в то, что Нейт действительно сказал мне правду. Но я была не до конца уверена в том, что наши дружеские отношения сохранятся. Не будет ли Нейт таить на меня обиду? Не буду ли я мучиться от чувства вины при каждой нашей встрече? Даже самой себе я не могла сейчас дать ответы на эти вопросы. И понимала, что лишь время расставить все по своим местам. Еще немного посидев в одиночестве и обдумав наш с нейтоном разговор, я вдруг заметила уже знакомую мне медсестру в компании с доктором, направляющихся к палате Шейна. Ха, ну и удивятся же сейчас. Так и произошло. Навестив Шейна, доктор был просто ошеломлен внезапной поправкой столь тяжелого пациента, на которую, похоже, они и вовсе не возлагали надежд. «Я поздравляю вас, мистер Коулман», — хрипловатым голосом сказал доктор Смит. «Вы просто везунчик». «Я знаю», — усмехнулся Шейн и подмигнул мне. «Я могу ехать домой?» «Не так скоро», — возмутился доктор Смит. Несмотря на ваше внезапное выздоровление, вам все равно придется еще задержаться, чтобы мы провели ваше детальное обследование, включающее МРТ головы. То, что вы пришли в сознание, вовсе не значит, что с вами все в порядке. Нужно убедиться в том, что вашему здоровью больше ничего не угрожает, а также провести курс восстановления. Никаких курсов не надо, отмахнулся Шейн. Просто сделайте мне МРТ, и я поеду домой. «Я понимаю ваше желание, но, как минимум, МРТ-кабинет уже не работает», – ответил доктор Смит. «Но я попробую сделать так, чтобы вас смогли принять на томографию завтра утром. А после нее и результатов анализов мы уже сможем обсудить наши дальнейшие действия». «Уж постарайтесь, пожалуйста», – многозначительно ответил ему Шейн. Доктор Смит дал указания медсестре по забору крови на анализы, после чего попрощался с нами акира проведя нехитрые манипуляции, тоже вскоре удалилась. Я решила, что настало время поговорить о главной проблеме и обратилась к матери Шейна. «Миссис Коулман, у вас ведь такая фамилия, верно?» «Называй меня просто Сильвия, пожалуйста», – поморщив нос, улыбнулась она. «Хорошо, как скажете», – кивнула ей. «Может, вы знаете еще что-то о дьявирах?» «Лони немногое смог мне рассказать». «Увы, у нас абсолютно идентичная информация об этих существах», – вздохнула Сильвия. «О диевирах?» – непонимающе переспросил Шейн. «Да, диевиры», – ответила я. «Они убивают людей, забирая у них души. И когда-то нагвалов наделили силами именно для борьбы с ними. Согласно пророчеству, в ближайшем будущем мы должны их победить. Но пока я не имею представления, как это сделать». «Никто не знает, как их выследить, потому что выглядят они, как самые обычные люди». И «Я вспомнил!» – неожиданно воскликнул Шейн. «Перед аварией я ехал к тебе, чтобы предупредить!» Он подскочил с постели и стал выхаживать вдоль комнаты, потирая подбородок. Видимо, вспоминал подробности, а я напряглась. «О чем он хотел меня предупредить?» «Помнишь ту банду, которая окружила тебя?» А я по счастливой случайности проезжал мимо. Спросил он, и внутри у меня все сжалось от ужаса. «Помню, конечно. Как такое забудешь?» С неприязнью ответила я. «Так вот, в день перед аварией я вышел из офиса и обнаружил их возле своей машины. Они говорили мне что-то очень странное. Я тогда решил, что они не в себе, от чего еще больше испугался за тебя». «Так что же они сказали?» Нетерпеливо поторопила его я. Они сказали, что давно ищут себе лидера вроде меня, способного забирать души в одиночку. Но когда я сказал, что не понимаю, о чем вообще речь, они вспомнили о тебе. Сказали, якобы я попросил их оставить тебя для себя, отчего они и решили, что я обладаю гораздо большей силой, чем они. Выходит, это были не просто бандиты или маньяки, а те самые дьявиры? по телу пробежали мурашки, что было бы со мной, если бы Шейн тогда не появился. «Теперь-то я понимаю, чего они хотели», — добавил Шейн. «Вот только мне не ясно, почему они сделали вывод, что я один из них». «А я еще в тот вечер удивилась, почему они не стали оказывать сопротивление и безоговорочно подчинились твоей просьбе», — задумчиво ответила я. Они приняли тебя за своего более сильного собрата. Но мне тоже совершенно непонятно, от отчего у них возникли такие мысли. С чего бы вдруг им приписывать тебя к своим, когда ты наполовину нагвал, а значит их злейший враг?» Внезапно послышался скрип двери. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась и увидела мужчину. Я хотела было встать и поздороваться, а заодно и поинтересоваться, кто он. Но его слова меня буквально припечатали обратно. «И я объясню вам, почему они приняли Шейна за своего». Все мы замерли в ожидании продолжения слов мужчины, но он почему-то не торопился объясняться. Сокрыв за собой дверь, он бодрым шагом направился к Шейну и произнес. «Рад, что ты пришел в себя, сынок». Он крепко обнял его и похлопал по спине. «Спасибо», — ответил ему он. На душе немного отлегло от того, что внезапный гость оказался отцом Шейна. «Сильвия?» – кивнул ей мистер Коулман в качестве приветствия и повернулся ко мне. «Шейн, не представишь нас?» «Конечно. Кэс, это мой отец, Стэнфорд Коулман», – произнес Шейн. «Отец, это моя девушка, Кассандра Вайлд». «Очень приятно», – сказал мистер Коулман и пожал мне руку. «И я рада, что наконец смогла познакомиться с вами», – улыбнулась ему, все еще находясь в пространном состоянии. «Пап, так о чем ты говорил? Что ты можешь объяснить?» Нетерпеливо спросил Шейн о том, что так сильно нас волновало в этот момент. По первой фразе мистера Колмана было понятно, что он слышал наш странный разговор про диевиров и нагвалов. И меня поразило, что он осведомлен по этому вопросу. Но даже если он обо всем знал со времен, когда они с Сильвией были вместе, то откуда ему известно про Диавиров больше, чем ей самой? «Вам не понравится то, что вы сейчас услышите», наконец произнес мистер Колман, и мне уже это не понравилось. «Но прошу вас сохранять холодный рассудок и дослушать меня до конца». Мистер Колман сделал паузу, а мы еще больше напряглись, не понимая, каких слов от него вообще ждать. И тут на нас обрушилось то, чего никто не ожидал. «Шейн, они приняли тебя за своего, потому что так оно и есть. Ты Диавир, так же, как и я». Его слова были похожи на какую-то нелепую и злую шутку, будто он пытался еще больше накалить и без того напряженную обстановку. «О чем ты говоришь вообще?» С нервным смешком отозвалась Сильвия, не веря в услышанное, собственно, как и все мы. «Прости, что скрывал», – виновато ответил он, – «но тебе не о чем переживать. Я отрекся от своего рода еще в детстве, когда у меня на глазах убили моих родителей из-за отказа поднять восстание. Как бы то ни было, я не выбирал, кем мне родиться, но мог пойти по иному пути, что, собственно, и сделал». Я жил обычной человеческой жизнью все эти годы и ни разу не воспользовался своей способностью. Я находилась в полном шоке и не понимала, что вообще происходит. И почему ты раньше не рассказал об этом? Я бы все поняла!» Сильвия была глубоко шокирована этой новостью. «Нет, ты бы не поняла и никогда не приняла бы этого», — покачал он головой в ответ. У меня были причины не рассказывать. Об этом и не стоило никому знать. Да и я бы с радостью забыл об этом. Но ведь и ты сама мне не раскрыла правду о своем происхождении. Не тебе меня винить. Я не рассказывала лишь потому, что считала тебя обычным человеком. И будь так, ты бы просто сбежал, узнав правду. И я не рассказывала тебе по той же причине, пожалуй, плечами. Я понял, что ты нагвал. Только тогда, когда у нас родился Шейн, и ты стала читать ему истории из своей книги. И тогда же решил, что тем более не раскрою правду. Она бы никому не помогла, а лишь усложнила бы всем нам жизнь. К тому же, не зная о своих силах, у Шейна не было искушения пойти по неверному пути. «А почему же ты тогда решила рассказать об этом сегодня?» Не унималась Сильвия. И я услышал ваш разговор и понял что сейчас вам необходимо это узнать, раз Диевиры решили заявить о себе, ответил мистер Коулман. И если они нашли Шейна, то уже не оставят в покое, пока он не присоединится к ним или не умрет. И как нам поверить тебе сейчас? Может, ты с ними заодно? Может, ты лишь говоришь, что отказался от сил, а на самом деле убиваешь людей направо и налево? Продолжала Сильвия. «У дьевиров есть одна маленькая особенность», — ответил он. «На их спинах есть белые круги, и чем больше этих кругов, тем больше душ забрал дьевир. Ты об этом не знала, поэтому и не понимала, кто я. Вот, можешь посмотреть и убедиться в том, что я не лгу». Он принялся стягивать с себя пиджам. «Значит, одну душу ты все-таки забрал!» — гневно произнесла она, даже не собираясь взглянуть на его спину. Но гнев тут же сменился шоком, и она пролепетала. «Выходит, Шейн тоже лишил кого-то жизни?» С широко распахнутыми глазами она подлетела к сыну, задирая на его спине широкую больничную рубашку. Шейн в недоумении поглядывал на мать, но не сопротивлялся. «Сильвия!» — усмехнулся мистер Коулман. «Один кров это наша собственная душа. У Дьявиров она тоже есть. Удивительно, да?» «А что тогда значит половина круга?» Недоумевая пролепетала Сильвия. «Как это половина?» Изумился отец Шейна и тоже подошел взглянуть на спину сына. По его реакции стало понятно, что он глубоко шокирован тем, что увидел. «Ну, так что это значит?» Истерично спросила Сильвия. «И «Я не понимаю», – протянул он в ответ. «Дьеверы не могут забирать душ друг у друга, разве что...» Он сделал паузу, раздумывая о чем-то. «Ну, договаривай же!» Торопила его она. «Может, они смогли это сделать, потому что Шейн лишь наполовину девир Неуверенно ответил мистер Колман. «Шейн, что происходило, когда ты встретился с ними?» «Мы просто разговаривали», — ответил он. «А пожимали ли они тебе руку? Был ли какой-то физический контакт?» Продолжал его расспрашивать отец. «Нет», – отрицательно покачал головой в ответ, «и я ничего подобного не помню. А вот в первую нашу встречу я сам дотронулся до плеча одного из них». «Нет, таким образом они ничего не могли сделать», – ответил мистер Коулман. «Тогда остается только один вариант. Ты сам отдал кому-то часть своей души». «Сам? Отдал? Но кому?» – изумилась Сильвия а затем ее взгляд тут же переметнулся на меня, помогая ей найти ответ. «Так вот, как ему удалось вернуть тебя к жизни!» – протянула она, задумчиво кивая головой в подтверждение своим же словам. «У меня даже не было оснований думать иначе. Лони полагал, что воскресил у меня Шейн, но не знал, как именно. Теперь же было понятно. Шейн объединил в себе силы нагвалы и Дьевира и воспользовался ими одновременно. Я вспомнила то чувство опустошения, которое ощутило воспоминания Эшейна, и еще сильнее убедилась в том, что он действительно отдал мне часть своей души. И я с восхищением посмотрела на любимого, и слезы непрошено вырвались из глаз. Пускай он и не знал о своих возможностях, но его любовь ко мне была настолько сильна, что он смог неосознанно исцелить меня и подарить новую жизнь. «Кэсси, ты чего?» Шейн подошел ко мне и вопрошающе взглянул на меня, вытирая слезы, которые не собирались останавливаться. «Прости меня!» Дрожащим голосом ответила ему. «Я так виновата перед тобой! Ты вернул меня к жизни, отдал частичку себя, а я...» «Ну, тише, тише!» Он крепко прижал меня к себе и стал гладить по волосам. «Ты ни в чем не виновата!» «Ни в чем! Перестань винить себя! Все мы оказались заложниками недопонимания!» Я немного успокоилась в объятиях любимого, взяла себя в руки и обратилась к мистеру Колману. «Что нам теперь делать? Как защищаться от дьявиров?» Он снисходительно посмотрел на меня и ответил. «Думаю, вам и так известен единственно возможный выход». Не обнадежил он своим ответом, но даже учитывая, что те... С кем контактировал Шейн слабы, вам все равно необходима хорошая поддержка. В таком составе вам не справиться с ними. К тому же, об их исчезновении может стать известно другим диавирам. Вот тогда-то все они начнут стекаться сюда. И если не будет должного отпора, то я боюсь даже представить, что они могут сделать. «Последние ваши слова мне нравятся меньше всего», – недовольно протянула я. Если их придет слишком много, то я не уверена, что мы сможем справиться, даже если все нагвалы объединятся. С другой стороны, спрятаться и оставить все как есть – тоже не вариант. Так мы дадим им безнаказанно продолжать убийство ни в чем не людей. Я замолчала, размышляя о том, что же нам делать дальше. Страх перед смертью пугал. Но и не остановить дьявиров с их злодеяниями тоже было нельзя. «Думаю, нам все же стоит попробовать», – наконец заключила я. «Это наш шанс уничтожить всех диевиров раз и навсегда». Договорив, я взглянула на Шейна, потом на его отца, и виновато добавила. «Всех диевиров, что лишают других людей жизни». Какое-то время мы еще обсуждали планы наших действий против диевиров, хотя обсуждение было по большей части между мной и Сильвией. Иногда своими мыслями делился и мистер Коулман. Шейн лишь слушал, пытаясь разобраться в совершенно новой и непонятной для него информации. Я упомянула о поселении Нагвалов под предводительством Лони, готовых пойти на сражение с Диевирами. На данный момент они являлись нашей основной ударной силой. Рассказала я о своем даре – ментального общения, который мог бы помочь нам привлечь новые силы.